Ничего не лучше, но пойми, я за себя боюсь. Нет, ты правда предпочла бы откупиться? Илья выглядел по-настоящему взволнованным, и девушка, поймав его сверлящий взгляд, невольно отвела глаза. Он сделал, наконец, заказ подошедшему официанту, называя блюдо таким раздраженным тоном, что Маша каждый раз вздрагивала. Когда невозмутимый вышкаленный... Официант удалился, Она просительно произнесла. — Ну, успокойся, не злись. Знал бы ты, как страшно мне. Еще где-то пропадаешь по ночам. Хоть бы я верила, что весь этот бред когда-нибудь закончится. Он закончится в воскресенье, ты слышишь? Перегнувшись через столик, мужчина крепко сжал ее руку, безвольно лежавшую на скатерти. Его пальцы были лихорадочно горячими, и девушке, как всегда, неожиданно, передалась его уверенность и частично азарт. Я обещаю, что угодно готов поставить. Что, например? Она уже нашла в себе силы, какие улыбнуться, а в самом деле что? Поймав ее улыбку, Илья откинулся на спинку стула и лукаво сощурился. — Замуж я тебя уже позвал. Кольцо на палец надел, помолвка, завтра квартиру... Увы, поставить не могу. Она в равных долях моя и Ириткина. Сама понимаешь, как такого мамонта разделить, продавать жалко, а вместе жить не можем. К счастью, у нее своя квартира имеется не хуже. Да ладно. Я согласна, на пол квартиры. Меркантильно заметила Маша стараясь держать ползущую на губы усмешку. — Так что смотри, если Амелькин от меня не отвяжется, интересно. А можно тебя напоить так, чтобы ты о нем на пару дней не вспоминала? Задумался вслух Илья. Он в самом деле постоянно подливал Маше вино, вскоре появившееся на столе, И как Таня отказывалась, ей все же пришлось выпить два бокала. Но даже и тогда, согревшись и слегка опьянев, она все еще южилась, вспоминая огромный темный двор, насквозь продуваемый ветром с близкой реки, очертание ферм моста на фоне зеленого закатного неба и сутульную фигуру человека рядом, бесплотную, будто вырезанную из жести. Сейчас он казался ей страшной тенью, имеющей к реальности так же мало отношения, как любой из ночных кошмаров. Дай Бог, чтобы это и закончилось, как все кошмары, ничем, — думала она, наблюдая за тем, как жадно ест Илья. И чтобы я удивлялась, как можно было бояться, Такой чепухи. Илья доставил ее домой около десяти часов вечера и тут же уехал, даже не переступив порога квартиры. Маша сама заперла дверь на все замки, задвинула засов и уже привычно ругая себя трусихой обошла все комнаты, всюду включая свет. Немного успокоившись, она вернулась в спальню Ильи, включила телевизор и принялась раздеваться. Маша как раз отыскала среди привезенных из дома вещей любимую пижаму и собралась принять душ, когда услышала слабый звук звонка. В ее сумке ожил мобильный телефон. Взглянув на часы, она от души понадеялась, что звонит соскучившись Илья, однако, увидев, чье имя высвечивается на дисплее, девушка нахмурилась. — Ты? Она все-таки решилась ответить, подозревая, что в противном случае звонки будут повторяться каждые пять минут. — Что на этот раз? — Прости. — Разбудил, смущенно заговорил Павел. — Да мне только сейчас дошло который час. Я не сплю. — Так в чем дело? «А можно тебя увидеть? Я тут рядом, на соседней улице, сижу в машине. Что за срочность?» — поморщилась Маша, неприятно удивленная его настойчивостью. «Кстати, ты созвонился с Зоей? Встретились?» «Да, то есть, Маш, мне очень надо с тобой кое-что обсудить. Это важно и срочно, и я не могу по телефону».